Глава восьмая. Тимоша. Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к барыбе. «Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот как!» «Бивали, как же!» — засмеялся барыба. «Лесно даже было. Бивали? А теперь вот поди-ка, суньсе, то «То-то ты и вышел такой, чадушка. Души-то, совести у тебя, ровно у курицы!» И завел свое, о Боге. Нет, мол его, а все выходит, жить надо по Божье. И о вере, и о книгах. Непривычно было барыбе так много молоть своим Жорновым. Томили Тимошины мудренные слова. Но слушал, тяжелый телегой тащился за Тимошей. Кого же слушать, как не Тимошу, голова парень? А Тимоша уже дошел до самого своего, до главного. Вот покажется, иной раз есть. Опять повернешь, прикинешь, и опять ничего нет. Ничего, ни Бога, ни земли, ни воды. Одна зыбь поднебесная, одна видимость только. Тимоша повертел по воробьиному головкой, теснило что-то. Одна видимость. Да иди-то до этого, что? Нет, а вот с одним ничем-то этим, с глаз на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат. И увидел, что заблудился уже барыба. Отстал, спотыкнулся. Махнул Тимоша рукой. «Э, да что, ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь, у тебя бог-то съедобный». Вышли из трактира. Ночь июньская, не жаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудак же». «А ты что же Тимоша, кутафья-кутафьей?» «А, да ну, не спрашивал бы». «Туберкулоз, брат!» «Так Фершел в больнице сказал. Простужаться не, боже мой». «Ишь ты, тот он квелый такой». И как-то увесисто почуял вдруг барыба тяжесть своего звериного крепкого тела. Шел тяжко довольный. Было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее. Так, вот так. У Тимоши в комнатушке с драными обоями сидели за некрашенным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых. «Мать, где?» — крикнул Тимоша. «Опять нету?» «К Земскому ушла. Приходили», — робко сказала девочка, и стала в углу надевать полусапожки. Неловко, босиком-то. Чужой какой-то пришел. Тимоша насупился. «Давай кулешь, Фенька!» «Да бутылку из выхода принеси!» Мамаша не велела бутылку. «Я тебе дам, мамашу! Живо, живо! Садись, барыба!» Сели за стол. Наверху пищала тоненькая лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами. Пенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимоша на нее крикнул. «Это что, отцом родным гребуете?» Мать подучает все. Ну, я ее подучу, дай-ка придет, вот. Шляется. Ребята стали хлебать из общей миски. Не в охотку, понура. Тимоша хихикнул криво и сказал барыбе. Вот, Господа Бога, искушаю. В больнице, говорят, она, мол, прилипчивая, чехотка то Ну, вот и погляжу, прилипнет к ребятам, а и нет. Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмышленных. Поднимется? Ай, нет. В окно постучали чуть-чуть. Робко. Тимоша торопливо распахнул раму, пропел ядовито. «А, пожаловала!» И потом барыбе. «Ну, брат, собирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет серьезное».